Глава тридцать Все сидели за маленьким столиком в дальнем углу одной из кухонь. В руках каждый держал кружку теплого чая, а на столе перед ними стояла тарелка с приготовленной на пару едой, но никто не мог заставить себя съесть хоть кусочек. После всех произошедших событий у Ви совершенно пропал аппетит. — Он умрет, мрачно пробормотала Эллин. «Откуда ты знаешь?» «Он заболеет белой смертью и умрет». «Никто не знает, как она передается», — начала Джейми. «Отчасти поэтому все так сильно и напуганы». Тихо вставил Андру. Ви молчала, все еще вспоминая слова той пожилой женщины с Запада. Она утверждала, что белая смерть пришла с полулунного континента. Если теория Ви о кристальных пещерах верна, то чума впервые появилась намного ближе. Тем не менее, решение могло найтись за морем у человека, которого она видела лишь благодаря сплетениям нитей света. Какой бы вопрос она в первую очередь задала Таавину? В поисках ответа она попыталась вспомнить все сумбурные события дня. «Я видела дома в столице, семьи, которые в пятером жили в одной комнате, бедных людей, которые не могли оплачивать помощь целителей». Джейми продолжила попытки подбодрить Эллен. «Большинство из них брошены на произвол судьбы. Один заболел, но остальные четверо выжили. Я не целитель, но сомневаюсь, что болезнь передается по воздуху, как осенняя лихорадка». Но он именно так и заболеет. Если есть хоть малейший шанс заразиться, лишь находясь поблизости от больного, он обязательно подхватит болезнь. Эллен не слышала доводы друзей. Она даже не видела их. Она уставилась в никуда, потерявшись в собственных мыслях. Очнувшись от раздумий, Ви положила руку подруге на плечо. «Прислушайся к тому, что говорит Джейми». «Болезнь заберет его так же, как забрала мою бабушку». Эллин отпихнула ее руку и разразилась слезами. Джейми и Ви переглянулись. Смерть последнего вождя стала ударом для Севера. Вождь народа, который сравнительно недавно стал частью Империи и все еще переживал потерю своего «суверенитета», отправился в чужие земли, чтобы узнать, сможет ли их редкая магия помочь найти лекарство от белой смерти. Мать Сихры, бабушка Эллин, не вернулась из этого путешествия. Она заболела и умерла, поэтому ее тело было сожжено в Норине, а обряды прощания проведены чужими людьми на чужой земле. Рус сильный, начала И он намного моложе. Моя бабушка была не такой уж и старой. Эллен вскинула голову, по ее щекам текли слезы. Она была одним из самых сильных вождей из всех когда-либо живших на свете. «Бедняги, сидите здесь в ночь солнцестояния». Ренна цокнула языком, неодобрительно покачав головой. «Вам следовало бы танцевать в сумерках» поглощать вкусную еду, наслаждаться обрядами, а затем погрузиться в сон, чтобы чудесные события дня нашли отражение в ваших снах. К сожалению, чума безумствует даже во время празднества. Вздохнула Ви, продолжая гладить спину Эллин, пока та тихо всхлипывала. А как насчет того, чтобы хотя бы послушать сказку? Как-то странно ложиться спать, не послушав хотя бы одну из старых сказок. «Что толку от праздника, если его не праздновать?» «Я не против», — первой согласилась Джейми. Ви прекрасно понимала, что Ренна пытается сделать для Эллин. Кухня была большой, но Ренна слушала их с тех пор, как они устроились за столом. К тому же в это время суток здесь было немноголюдно, так что шум не мешал расслышать их разговор. «И я...» «Кажется, последний раз вы рассказывали такие истории еще в те времена, когда мы были детьми и тайком пробирались к вам на кухню, чтобы съесть пирожное или печенье, которые вы пекли для следующего дня». «К слову, о...» Ренна оглянулась. «Для праздника мы приготовили целую гору сладких рулетов с орехами, к которым из-за всего этого безумия никто не притронулся. Если вы закончите с ужином...» Могу отрезать каждому по большому куску и рассказать перед сном историю. Она посмотрела прямо на Эллин. Ну так что? Эллин тихо шмыгнула носом, и на секунду Ви испугалась, что подруга заявит, будто слишком взрослая для сладостей и вечерних историй у камина. Как и все остальные. Но для них всех было не лишним на один вечер снова притвориться детьми. «Согласна», — наконец ответила Эллин. «Тогда доедайте, а когда закончите, я выдам вам сладости». «Сладости за съеденный ужин? Я будто снова стала ребенком. подал голос Андру. Все не так уж и плохо», — быстро ответила Ви, кивнув в сторону Эллин. На лице Андру отразилось понимание и нечто похожее на благодарность. Ви начинала понимать, как работает мозг этого застенчивого, неловкого человека и как часто он пропускает, казалось бы, очевидные социальные намеки. Ренна просто пыталась помочь, и, съев один кусочек орехового рулета, никто из них явно не превратился бы в малыша. И если бы Ви была честна с собой, при мысли о лакомстве ее рот уже наполнился слюной. Ренна сдержала обещание. Когда они расположились вокруг огромного каменного очага на кухне, энергичная женщина уже приготовила тарелку для каждого. Как положено, все они сели на пол, а женщина устроилась на табурете, который придвинула поближе. «Когда мы делали так в последний раз?» Усмехнувшись, спросила Ви и подтолкнула Эллин в плечо. «Когда нам было семь? Десять?» «Это было так давно, что я уже и не помню». Она посмотрела на свой десерт и сделала глубокий вдох. «Но пахнет так же, как я и запомнила. Похоже, у вас было отличное детство», — тихо сказала Джейми. Ви не хотела вступать в дискуссию, которая последовала бы, возрази она подруге. Ее детство было неплохим, но можно ли назвать его отличным? Намного лучше было бы жить с семьей, знать своих братьев и сестер, а не расти вдали от столицы империи, являясь своего рода разменной монетой. Но в словах Джейми крылся смысл, о котором Ви начала задумываться лишь после того, как Андру поведал о ее тайной встрече в Перекрестке каким было ее детство. Ви знала, что Джейми стала официальным курьером почти сразу после поступления на службу. Как это удалось четырнадцатилетней девочке? Ви не думала об этом, но чем старше становилась, тем чаще удивлялась, что столь престижная честь доставки императорских писем легла на плечи юной девушки. «Насколько хорошо она вообще знала свою подругу!» «Какую историю хотите послушать?» — спросила Ренна. «Никаких предпочтений!» — достаточно громко ответила Джейми, словно отвечая на какие-то собственные мысли. «Для меня они все новые!» «Что-нибудь романтическое!» — нетерпеливо воскликнула Эллин. Ви сомневалась, что романтические истории пойдут подруге на пользу. «Что-нибудь со счастливым концом?» — поспешно предложила Ви. «Значит, романтическая история со счастливым концом». Ренна поудобнее устроилась на стуле. «Как насчет создания источника?» Источник представлял собой большое пресноводное озеро к юго-востоку от царицума. Говорили, что его подземные туннели питают большинство родников в джунглях. Если так, то оно было не только крупнейшим источником пресной воды на континенте, но и основным источником воды для жителей Шалдана. «Продия и Холин?» — в голосе Эллин слышалось волнение. «Да-да, расскажи эту!» — Ренна засмеялась. «Ну, раз мой будущий вождь приказывает...» Давным-давно, по мере того, как Шалдан и его народ росли под присмотром Диа, росли и их потребности. После того, как небеса разверзлись, они больше не могли собирать воду или полагаться на тоненькие ручейки в джунглях. Требовалось нечто гораздо более существенное. Срезать слой земли предложил молодой человек по имени Холин вставила Эллин, откусывая особенно большой кусок сладкого рулета. «Да, Холин». Ренна улыбнулась, радуясь перемене в настроении Эллин. «Он предположил, раз Диа с помощью секиры смогла разрезать землю, чтобы появились деревья и растения, значит, можно разрезать и землю ниже, создав водоем, которым смогут пользоваться все желающие». Ви давно не слышала эту сказку, и рассказ Ренны увлек ее не меньше, чем друзей. Судя по всему, Андру особенно нравился рассказ этой многое повидавшей женщины, и он, подавшись вперед, внимал каждому слову, совершенно забыв о сладком рулете. История повествовала о том, как настоящая любовь позволила овладеть доселе невиданной силой и достичь успеха, А еще была полна таких невероятных преувеличений, что даже если Ренна утверждала, будто она случилась на самом деле, Ви придерживалась мнения, что выдумка преобладала над фактами. И хотя его, как положено, называли источником, со временем ему дали новое имя ⁇ Озеро «Озеро Айо», назвав в честь первой дочери Диа и Холина. Некоторые до сих пор называют его так в честь нашего первого вождя. «Что?» — услышанное привлекло внимание Ви. «Как, говорите, оно называется? Ты ведь уже слышала про него?» Эллен наклонила голову, явно не понимая причину волнения Ви. «Да, скорее всего, но на всех моих картах оно значится просто как источник». «Вероятно, потому что твои карты сделали южане». В тоне Ренны отчетливо слышались прохладные нотки, но Ви предпочла проигнорировать их. Большинство стариков называет его озером Айо. А как именно пишется название? Айо. Ви уже видела это название на своих картах. Но она всегда считала, что это сокращение — и никогда не понимала его. Она полагала, что именно так источник звучит на старом языке Севера. Если она пыталась произнести его как слово, то у нее всегда получалось «Айю», совсем не так, как произносили Ренна или Эллин. «Айё» произносится «Ай-о». Как и говорил Таавин, озеро Айё – Было вехой судьбы. Ви резко встала. Надо было срочно сообщить ему об этой новости. «Мне пора». «Что случилось?» — поинтересовалась Джейми. «Я чем-то обидела вас?» Ренна заметно нервничала, наблюдая за поспешным бегством Ви. «Нет-нет». Тут же заверила она, а затем слегка кивнула женщине. Если верить этикету, весомый знак императорского почтения. Вы оказали мне огромную услугу, а теперь хотелось бы свериться со своими картами. На них нет нужных отметок, значит, необходимо исправить это недоразумение. «Не пытайтесь ее понять», — с полным ртом сказала Эллен. Она доедала свое лакомство, и Ви порадовалась, что хотя бы кто-то наслаждался едой. Иногда она слишком печется о своих картах и хочет, чтобы все было идеально. Ви позволила им думать все, что угодно. Ей просто нужно было срочно вернуться в комнату. Неожиданно в дверном проеме появился дядя, и Ви замерла. Обычно за таким серьезным взглядом следовал выговор. Но он ничего не говорил и просто молча смотрел на нее. «Дядя, прости, мне нужно кое-что сделать». Ви обошла его, а он стоял и наблюдал за ее бегством. Его глаза странно блестели. Обычно Джакс не отличался излишней эмоциональностью, но Ви понимала, учитывая помощь Сихре на празднике, он порядком устал как физически, так и морально. Ее сердце тоже разрывалось от боли за тех, кто мучился от страданий. «Ви, мне нужно поговорить с тобой». Прочистив горло, произнес он, буквально выдавливая слова. «Дядя, не сейчас». Ви начала подниматься по лестнице, преодолевая по две ступеньки за раз. «Ви, у меня важное дело», — через плечо ответила она. Джакс понуро стоял на месте. «Скажешь мне завтра утром». Он открыл рот но из него не вылетело ни звука, и Ви поспешила уйти. Она гадала, что же могло стать причиной такого состояния и что именно он хотел обсудить. Но чтобы это ни было, все могло подождать. Сейчас ей нужно было вернуться в свою комнату, понять, как лучше всего добраться до озера Айо и рассказать Таавину о своем открытии.